Наречие. Наречие как часть речи. Прослушай предложение. Скоро мы нашли в парке очень уютный уголок. Выделим из предложения словосочетание с наречиями. Нашли скоро. Нашли как? Скоро. Главное слово словосочетание? Нашли. Зависимое? Скоро. Это наречие обозначает признак действия. Очень уютный. Уютный как? Очень. Зависимое слово наречие. Оно обозначает признак признака. Наречие может относиться к прилагательному. Очень красивый. К глаголу. Отдохнули хорошо. Другому наречию довольно хорошо, где и причастию, слушая внимательно, причастию, опавший быстро, к существительному яйцо всмятку. Наречие обозначает признак действия, признак другого признака, реже признак предмета, яйцо вкрутую. Наречие не имеет окончаний, оно никак не изменяется. Предложения наречия обычно бывают обстоятельствами. Встретимся когда? Вечером. Могут быть и определениями. В доме каком? Напротив. Внимательно выслушай определение. Наречие – самостоятельная часть речи, которая обычно обозначает признак действия. Наречия отвечают на вопросы: как, когда, где, куда, зачем, с какой целью, в какой степени и другие. Наречия не изменяются. В предложении наречия чаще всего бывают обстоятельствами. Применяя данное определение, рассуждай так. Сказал громко. Громко. Обозначает признак действия. Сказал как? Громко. Слово громко не изменяется. Сказала громко, сказали громко. Значит, слово громко – наречие. Смысловые группы наречий. По значению наречия можно разделить на два разряда. Обстоятельственные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 Где? Куда? Откуда? Наречия причины отвечают на вопрос: почему? Наречия цели зачем? Наречия меры сколько, во сколько, насколько, в какой степени, в какой мере. Степени сравнения наречий. Наречия на о, е.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 простую и составную. Простая форма сравнительной степени образуется с помощью суффиксов е, -е ей е ше При этом отбрасываются конечные о-е-ко. Удобно-удобнее-удобней. Дорого-дороже. Тонко-тоньше.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 Сравнительная степень наречий сильнее, быстрее в предложении является обстоятельством. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями НА, О, Е. Внимательно прослушай правила. НЕ с наречиями НА, О, Е пишется слитно. Первое, если слово не употребляется без «не». Второе, если наречие с «не» может быть заменено синонимом «без «не» или близким по значению выражением. Небрежно без «не» не употребляется. Немало, то есть много. «Не» с наречиями «на», «о», «е». Пишется раздельно. Первое. Если в предложении есть противопоставление с союзом «а». Второе. Если к наречию относятся слова «далеко не», «вовсе не», «совсем не», нисколько не», «никогда не», «ничуть не», «отнюдь не». Не оживленно, а вяло и тихо. Разговаривали уставшие путники. В предложении есть противопоставление с союзом А. Совсем невысоко взлетел испуганный рябчик. Совсем невысоко, раздельно. Не по-дружески пишется раздельно, так как не на О-Е. Применяя данное правило, рассуждай так. Нелепо. Слово без «не» не употребляется, поэтому пишу слитно, нелепо. Негромко. Слово можно заменить синонимом «без «не». Тихо, поэтому пишу слитно. В этом слове «не» приставка, негромко. Пришить не крепко, а слабо. Есть противопоставление с союзом «а» поэтому пишу некрепко, раздельно. Ничуть не радостно. Слово «ничуть» усиливает утверждение, поэтому «не» пишу раздельно, нерадостно. Буквы «е», «и» в приставках «не» и «ни» отрицательных наречий. Внимательно прослушай правила. От вопросительных наречий «где», «куда», «откуда», «когда» и других с помощью приставок «не» и «ни» образуются отрицательные наречия. Например, «где», «негде», «нигде». В этих наречиях приставка «не» ударная, «некогда», а приставка «ни» безударная, «никуда». В отрицательных наречиях Под ударением пишется приставка НЕ, а без ударения НИ. Несколько, нисколько. Приставка НЕ всегда ударная, приставка НИ безударная. В отрицательных местоимениях приставка НИ безударная, в ней пишется буква И. Ничто, никто, ничей. Эти две орфограммы Для лучшего запоминания тоже можно объединить. В отрицательных местоимениях и в отрицательных наречиях под ударением пишется приставка НЕ, а без ударения приставка НИ. Пиши и произноси правильно. Некогда, некуда, негде, несколько. Никак, нисколечко, ничуть немало одна и две буквы н в наречиях на о е внимательно прослушай правила в наречиях на о е пишется столько же н сколько в прилагательных и причастиях от которых они образованы самоотверженно служить родине, ответственно относиться к заданию, уверенно вести корабль, рассказывать интересно, работать серьезно, увлеченно, вдохновенно. Для отработки умения разграничивать краткие прилагательные, причастия и наречия и правильно писать в них одну букву «Н»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 Рассеяно, краткое, причастие. Пиши одну букву Н. Сегодня она рассеяна и невнимательна. рассеянна краткое, прилагательное. Пиши две буквы Н. Переглянуться разочарованно. Посмотреть удивленно. Говорить взволнованно. В наречиях пишется две буквы Н. Так как Они образованы от страдательных причастий, в которых пишется две буквы «Н». Разочарованный, удивленный, взволнованный. Буквы О, Е после шипящих на конце наречий. Внимательно прослушай правила. На конце наречий, после шипящих, под ударением пишется буква О, без ударения Е. Исключение ЕЩЁ, ГОРЯЧО, ЗЛОВЕЩЕ, буквы О, А на конце наречий. Очень внимательно прослушай правила. В наречиях с приставками из, до, с на конце пишется буква А, если эти наречия... Образованы от бесприставочных прилагательных. Досыта. Суффикс «а» от «сытый» без приставки. В наречиях с приставками «из», «до», с. На конце пишется буква «о», если они образованы от прилагательных, в которых уже были приставки. Доверительно. Суффикс «о» От доверительной с приставкой. Применяя данное правило, рассуждай так. Доходчего или доходчива. Это наречие образовано от прилагательного доходчивый, в котором есть приставка до. Наречие образовано с помощью суффикса о. Пишу на конце букву о. Да хоть чего. Справо или справа. Это наречие, образовано с помощью приставки «с» и суффикса «а». Пишу на конце букву «а» – справа. Затемно или затемна. В этом наречии есть приставка «за», поэтому пишу на конце суффикс «о» – затемно. Обрати внимание, буква О пишется на конце наречий с любыми приставками, в том числе с приставками из до С, а буква А только на конце наречий с приставками из до С. Снова, добила сначала, издалека. Суффикс «а». Наглухо, надолго, вправо, влево. Суффикс «о». Говори правильно. Надолго, набело, но добела. Дефис. Между частями слова в наречиях. Внимательно прослушай правила. Дефис в наречиях пишется после приставок «по», «в», «во». Если в слове есть суффиксы «ому», их, «ых», «их», «и» – по-весеннему, по-старому, по-товарищески. Эти наречия пиши через дефис. Во-первых, в-третьих, в-десятых эти наречия пиши через дефис. Наречия с приставками. Надо отличать от похожих сочетаний предлогов с существительными, прилагательными и местоимениями. Светить по-зимнему. Светить как? По-зимнему. Это обстоятельство выражено наречием. По-зимнему пути. По пути какому? Зимнему. Это определение выражено прилагательным. Шли дожди. Поэтому река разлилась. Разлилась почему? Обстоятельство выражено наречием. По этому мостику? По мостику какому? Определение выражено местоимением. Сделать в тайне. Сделать как? Обстоятельство выражено наречием. Сохранить в тайне. Сохранить в чем? В тайне. Дополнение выражено существительным. Прослушай внимательно следующее правило. Дефис в наречиях пишется также после приставки «кое» перед суффиксами «то» либо нибудь В сложных наречиях, образованных с помощью однокоренных слов или повторением слов «кое-что», «когда-то», «где-нибудь», Эти наречия пиши через дефис. Волей-неволей, еле-еле, Эти наречия пиши через дефис. Запомни написание данных наречий. Пиши через дефис. Давным-давно, волей-неволей, Видимо-невидимо. Мало-помалу, точь-в-точь, Точь-дефис, В-дефис, точь, -точь, точь, -дефис, -дефис, точь. Слово-точь, Пишется с мягким знаком. А наречие бок о бок пиши в три слова. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Приставки в наречиях на письме присоединяются тремя способами. Первый обычно слитно издалека. Сначала, сгоряча. Второй, через дефис. По-моему, куда-нибудь, во-первых. Третий, реже, раздельно. На скаку, на глазок, под силу. Орфограммами при этом являются дефис, слитное написание, пробел. Итак, слитное и раздельное написание наречий. Слитное написание. Первое. Со словами, которые в современном языке не употребляются. Озень, невдомёк, натощак, набекрень. Второе. Наречия на ую. Зачастую, в рассыпную. Но наречия на боковую, на попятную. Пишутся раздельно. Третье. Наречия с корнями вверх низ высь глубь даль век начало если к ним нет пояснительных слов посмотреть наверх посмотреть вдаль слитно но посмотреть вдаль леса вдаль раздельно раздельное написание первое наречие на ах Обозначающие состояние, место или время в сердцах, в головах, на днях, но слитно пишутся наречия в потьмах, в попыхах. Второе. Если предлог-приставка оканчивается на согласную, а слово начинается на гласную, в упор, без устали, давай вспомним. Дефисное написание. Первое. Если в наречиях имеются то-либо-нибудь-кое, почему-нибудь-где-либо. Второе. После приставок по-в-во, если в словах есть суффиксы ому ему их, их по-твоему, по-медвежьи. Третье. Наречие с приставкой, образованное от наречий же. Скоро-наскоро, долго-надолго. Не все написания наречий можно объяснить. Поэтому в случае затруднений обращайтесь к орфографическому словарю. Пиши раздельно следующие наречия. До смерти, на лету, с налету, на ходу, с разбегу. Подвое, потрое по трое, на миг, но вмиг слитно. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Внимательно прослушай правила. После букв Ш, Ч на конце наречий пишется мягкий знак. После буквы Ж мягкий знак пишется только в слове Настежь. Плошь на отмашь. Все наречия выражения, уж замуж не втерпешь, пишутся без мягкого знака. Скач прочь на отмажь, навзничь, настежь. Пиши с мягким знаком.